Финал Краба. Обычное осеннее утро. Дождя нет, но плотные низкие облака закрыли небо и могут в любой момент омыть землю. Генерал Романов любил в воскресный день поработать один. Не было обычной круговерти, ежеминутных телефонных звонков, не отрывали отдела сотрудники. В такие дни генерал обычно просматривал почту, нет ли чего срочного, знакомился с поступившей за неделю литературой обзорами передового опыта. Но сегодня он изменил свои привычки, посмотрел почту, позвонил Севидову. «Владимир Михайлович, доброе утро! Чем занимаетесь?» Севидов в этот момент вместе с Савичем и Ветровым уточнил план задержания краба. Он сказал об этом генералу, и тот предложил... Заходите втроем ко мне вместе и подумаем. Романов был в курсе всех событий, и время на доклады терять не потребовалось. Генерал спросил у Ветрова, «Установили, что за квартирой посещал мужчина, который уехал на машине краба?» «Так точно, товарищ генерал. В одной он сам живет. Хозяева уехали на несколько лет за границу, и он снял у них это жилье. А другая квартира, где он остановился...» На ночь. Принадлежит Борзовой Людмиле Ивановне. Работает кассиром-бухгалтером на каком-то заводе. На каком, пока не знаем, так как в домоуправлении сведений не оказалось. В адресном бюро данные устарели. Она числится студенткой Института народного хозяйства. «Я думаю, Виктор есть что это Борзова и есть объект внимания Краба». Ее и этого мужчину мы хотели сегодня утром издали показать Скалову, но старший лейтенант не уверен, что кого-либо опознает. На кладбище он видел их только издалека. «Разрешите, товарищ генерал?» В дверях стоял тростник. «Входите, майор». «Товарищ генерал, мне было поручено установить фамилию неизвестного, который от универмага уехал на машине краба». «Ну и как?» «Все в порядке, поэтому я и решил зайти к вам». Георгино сказал, что полковник Севидов у вас. "Ну и кто он, спросил Севидов? Кракет, Георгий Васильевич". "Так, протянул Романов. Для чего же им понадобился этот фокус передачей друг другу машины? Будем выяснять это люсей", ответил Севидов. "Краб не мог засечь наших, когда они ехали следом. Не должен тоже генерал", заверил Тросник. Здесь что-то другое. Ветров задумчиво чертил на листке бумаги замысловатые фигурки. Его опять мучила давно возникшая смутная догадка. А что, если это действительно так? Поэтому становится ясным, почему не удалось выявить ни одного человека, который бы видел краба и крокета одновременно. Однако Ветров и на сей раз промолчал. «А что думает Савич?» — спросил Романов. «Я вчера был в прокуратуре со следователем, который ведет дело об убийстве Мужлина. Договорился о взаимодействии. Как бы нам не хотелось не допускать кражи, видимо, придется пойти на некоторый компромисс. Крава надо брать с поличными. Я думаю, что и кракет будет с ним. Сразу и поставим точку». «По крайней мере», — начал рассуждать генерал, — «Брать пока не будем. Однако допускать, чтобы он совершил кражу, тоже нельзя. Вот из этого, — заключил Романов, — и сходите. Кстати, где сейчас крокет?» «Дома», — ответил Севидов. «Спит перед атакой». «Краб в поле зрения не появлялся?» «Нет, Виталусеич, но мы не беспокоимся, он придет к Николаеву». Крокет уже в который раз обдумывал план предстоящего дела. Он все обстоятельно взвесил, все уточнил до малейших подробностей. Наконец можно приступать к решительным действиям. А в это время работники милиции стояли перед своей дилеммой. За ракетом вели неустанное наблюдение тростники четыре оперативника. Трудно сказать, сколько еще пришлось бы им быть, при этом малоинтересном занятии. Но ситуация вдруг круто изменилась. Из квартиры кракета вышел краб. Он спустился вниз и сел в зеленые жигули. Работники уголовного розыска разделились на две группы. Двое остались наблюдать за квартирой кракета, а трое на автомашине последовали за крабом. Тот вел машину уверенно и ловко. Волга с оперативниками еле успевала за ним. Вот и кладбище.